глава 12 город равинов так сказали мудрецы человек пусть белит дом свой но пусть оставляет небольшое место небеленым воспоминания о иерусалиме пусть он приготовляет все что требуется для пиршества но пусть сделает малое упущение в воспоминании о иерусалиме пусть женщина украшает себя но пусть сделает небольшое упущение в воспоминания о иерусалиме талмуд сота Глава 9, стих 11-15. До разрушения второго храма в 70-м году львиная доля политической и религиозной власти в Иудее принадлежала Синедриону, Совету еврейских вождей, старейшин и представителей элиты Иерусалима. Греческие и римские повелители предоставили ему значительное полномочия, Будучи высшим местным судом в гражданских и религиозных делах и действуя под руководством первосвященника, Синедрион создавал и реализовывал законы, управлявшие еврейским народом. Десятилетиями в Синедрионе заседали солдукеи, но заправляли там фарисеи, доминировавшие также среди раввинов. Термин равин от древнееврейского «господин мой, учитель мой» являлся уважительным титулом, который ученики давали своим иудейским наставникам. Позже он стал обозначать ученое звание, подразумевающее квалификацию в толковании Торы и Талмуда. Гораздо важнее власти и влияния, коими фарисеи обладали в Синедрионе до 70 -го года, оказалось то, что они единственные из всех течений направлений сект иудаизма пережили национальный катаклизм. С гибелью Иерусалимского храма исчезли остатки еврейской автономии и все иудейские группы, кроме фарисеев. Иными словами, современные формы иудаизма в конечном счете происходят от фарисеев. Американский историк Норман Коткер в книге «Земной Иерусалим» пишет... Храмовые жрецы утратили свою функцию. Они и их потомки, многих из которых звали Арансон или Коэн, что означает «священник», стали просто кастой с незначительными ритуальными обязанностями, ничем не отличающейся от основной массы евреев. Их аристократические союзники садукеи утратили фундамент своей власти. Больше не было никакой еврейской политической администрации, которую они могли бы контролировать. Вся национальная жизнь теперь была сосредоточена на фарисеях, которые посвятили себя сохранению единственного драгоценного, что осталось у евреев, закона – Торы, который они бесконечно изучали, запоминали и толковали. Разделяя евреев как народ, закон должен был сохранить их. После разорения Иерусалима началась реорганизация еврейской жизни в Явне, между нынешним Тель-Авивом и побережьем Средиземного моря. Под руководством фарисея Иоханана Бен Закая этот городок превратился в новый центр иудейского образования. Поняв, что столица обречена, Иоханан Бензакай покинул ее еще до окончания первого восстания. Иерусалимцам запрещалось уходить из осажденного города, поэтому Равин распустил слух о своей смерти. Затем ученики вынесли его в гробу за ворота и направились в лагерь римского полководца Веспасиана. Йоханан бен Закай назвал Веспасиана «будущим императором» и не ошибся, а также попросил разрешения для себя и других раввинов обосноваться в Явне для изучения Торы и сохранения еврейских традиций. Вскоре в Явне возникли бейдин Иудейский религиозный суд, и Академия Керем-Явне, «Виноградник в Явне», где собрались еврейские книжники. Кроме того, в городе поселились мудрецы из уважаемой иерусалимской семьи Бней-Батира, Таким образом, отмечает английский и раввинский ученый Исидор Эпштейн, впервые Иерусалим и его храм были оставлены людьми, представляющими те элементы еврейского народа, которые при всем своем патриотизме и привязанности к Святой Земле не хотели, чтобы духовный прогресс подвергался географическим ограничениям. Иоханан бен Закай неустанно трудился, чтобы сберечь и укрепить еврейское духовное наследие. Несмотря на разрушение Иерусалима, у иудеев по-прежнему была Тора. Она стала основой для принятия решений и сердцем еврейской жизни вместо храма и правления первосвященников. Гамалиил II, преемник Бензакая, преобразовал Бейдин в Великий Синедрион и возложил на него административную, судебную, законотворческую и образовательную функции. Возрожденный Явнинский Синедрион наследники Иерусалимского, предложил широкий спектр религиозных, гражданских и уголовных законов в рамках дозволенных римлянами. Старые правила, сосредоточенные на священстве, были преданы забвению, каноны богослужения перерабатывались, адаптировались и дополнялись мольбами о восстановлении Иерусалима и храма. Великий Синедрион быстро зарекомендовал себя как главный иудейский орган, обладающий верховной юрисдикцией над еврейской жизнью. Его признали даже иудеи в далеких Персии, и Мидии. Важнейший способ, благодаря которому явненский Синедрион приобрел авторитет над мировым еврейством, заключался в реализации традиционной прерогативы Иерусалимского Синедриона. Мудрецы явно предупреждали иудейские общины о новолунии, а значит, о начале нового лунного месяца, от которого отчитывались даты последующих праздников и постов. Помимо того, Синедрион превратился в уполномоченного представителя еврейского народа перед римскими властями. В образовательном плане фундаментальной целью Синедриона было обучение молодежи устной торе. По мнению раввинов, Бог открыл Моисею две торы на горе Синай. Первая – письменная тора или просто тора – это первые пять книг Ветхого Завета, пятикнижие Моисеева. Вторая – устная тора, разъясняет письменную тору и передается от одного раввина к другому. Сохранение и преподавание устной Торы осуществлялось с помощью методов Мидраша и Мишны, которые практиковались в иудейских школах Палестины и Вавилонии задолго до уничтожения Иерусалимского храма в 70-м году. Мидраша от древнееврейского изучения толкования – экзегеза священного писания, которое подразумевает обсуждение и интерпретацию библейского текста. Когда этот метод приводил к пункту закона или юридической доктрине, его относили к категории «галаха». Термин «галаха» имеет корень «халах» на иврите «ходить» и обозначает нормативную часть традиционного иудейского права. Оно показывает, что должен делать человек и каким путем ему надо следовать, дабы угодить Богу и соблюсти все требования иудаизма. Галаха регулирует повседневную жизнь религиозных евреев. Результаты, полученные при использовании метода Мидраша, не всегда соответствовали галахе. И тогда раввины включали их в Агадду на древнееврейском повествовании, Корпус еврейской литературы, которая не содержит законодательных предписаний. Агада состоит из легенд, философских притч, басен, анекдотов, герменевтических студий, поучений, афоризмов, наставлений, назиданий и так далее. Она высоко ценится в иудаизме, но не имеет обязательной силы галахи. Впрочем, галаха и агада неразрывно связаны. Первая нормирует жизнь людей, вторая воспитывает их в духе галахических норм. Наряду с Мидрашем обучение устной Торе велось еще одним способом. Мудрецы явнее принялись упорядочивать Галахот, законы иудаизма, в соответствии с их предметом. Этот метод называется Мишна, на иврите повторение. Пионером Мишны являлся Равин Йоханан бен Закай, позже Равин Акива бен Йосеф, тот, что поверил в мессианство бар бы разработал структуру и устройство голоход. Процесс усовершенствования Мишны достиг апогея в трудах Равина и Ихуды Ханаси 135-219 годы, непревзойденного систематизатора устной торы. Иехуда Ханаси классифицировал и отредактировал различные толкования и дополнения, распределив их по разделам и трактатам. Плодом его усилий стала Мишна, древнейший после Библии сборник еврейских законов и первый текст, содержащий базовые религиозные предписания ортодоксального иудаизма. В 200-х-500-х годах еврейские мудрецы, учившиеся в Эрец-Исраэль и Вавилонии, продолжали комментировать Мишну. Эти наборы комментариев известны как Гемара на иврите «завершение совершенства». В совокупности с Мишной они образовали иерусалимский талмуд, и вавилонский талмуд, каждый из которых представляет собой свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма. Текст Вавилонского Талмуда считается стандартным из-за его большей детализации, но Иерусалимский Талмуд не менее важный исторический источник, ибо в нем упоминаются факты, которые в противном случае были бы утеряны. Оба Талмуда – настоящий кладезь сведений об Иерусалиме, поскольку мудрецы явне, равно как и более поздние теологи, уделяли колоссальное внимание не только адаптации иудейских правил к новому образу жизни без храма, но и планам реконструкции третьего храма в возрожденном Иерусалиме. Одержимость идеи восстановления города означала сохранение огромного количества информации о нем. Книжники тратили много времени на разговоры о природе Иерусалима, который существовал до разрушения римлянами. Они воссоздавали в своем воображении новый Иерусалим и передавали этот образ из поколения в поколение. В итоге идеализированная концепция священного города, увековеченная раввинами, обрела собственную жизнь и ряд характеристик, приписываемых реальному Иерусалиму до 70 -го года, олицетворял мифические представления о нем. По утверждениям раввинов, иудейский закон выделял Иерусалим из всех других поселений, и ни одному колену Израилевому не дозволялось владеть им, ибо это был город патриархов и дом небесного царя. Раввины заявили, что Галаха не разрешала сдавать жилье и даже кровати паломникам, поэтому добрые иерусалимцы бесплатно уступали им свои дома. Оказывается, из-за святости Иерусалима тщательно соблюдались особые нормы. Например, не допускались кучи мусора, захоронения проводились за пределами городских стен и никогда не нарушался запрет оставлять труп в городе на ночь. После разрушения, возможно вследствие него, Иерусалим сохранил особый статус, который воспевался в голоход. Во время молитвы надлежало повернуться лицом к Иерусалиму, будучи в Иерусалиме, требовалось обратить сердце к храму вход на Храмовую гору был строго воспрещен из-за ритуальной нечистоты, охватившей всех евреев в 70-м году. Словом, Храмовая гора превратилась в сакральное пространство. К обязанности совершить паломничество в Иерусалим прибавилась обязанность оплакивать его. Кроме установленных дат поста и траура, иудеям нельзя было есть мясо и пить вино в те дни, когда они воочию осматривали руины города и храма воздержание от наслаждения усугубляло печаль и осознание трагедии 70-го года. Но раввины пошли еще дальше, рассудив, что Иерусалим надо оплакивать ежедневно и в любом месте. Галаха предписывала евреям скорбеть по Иерусалиму в заурядных мирских делах, которые ассоциируются с обновлением и удовольствием, будь то ремонт или приготовление обеда. Под влиянием Галахот в иудаизме развелись обычаи, призванные даже в минуты величайшего счастья напоминать о разрушении второго храма и бедствиях, постигших еврейский народ. Один из самых известных обычаев такого рода – разбивание женихом бокала во время свадебной церемонии. Поломка чего-либо ценного уменьшает радость, символизируя, что храм еще не восстановлен. Многочисленные высказывания раввинов об Иерусалиме можно разделить на те, которые касаются исторического города, и те, которые описывают город идеальный. Если верить им, то никогда не было и не будет места подобного Иерусалиму ни во времени, ни в вечности. Из десяти мер красоты, отпущенной миру при сотворении, Иерусалим взял девять, а человек, не видевший Иерусалима во всем его великолепии, никогда не видел красивого города». Еврейские мудрецы активно обсуждали причины падения Иерусалима, ибо надеялись устранить любые проблемы, которые к этому привели, и тем самым ускорить восстановление священного города. Иоханан бен Закай объяснял гибель храма неспособностью евреев исполнить волю Бога, в частности, расцветом пороков, а также увеличением числа убийц, прелюбодеев и прочих грешников, живших в Иерусалиме до 70-го года. Раввин признавал, что вина за уничтожение Иерусалима лежит на его обитателях, но римляне не освобождались от ответственности, и значит, в искуплении грехов было отказано именно язычникам, а не иудеям. Некоторые книжники усмотрели корень зла в несоблюдении иерусалимцами субботы, шаббата и пренебрежительном отношении к ученым людям. Один мудрец утверждал, что Иерусалим рухнул из-за того, что дети прогуливали уроки. С точки зрения других, он пал, ибо горожане подчинялись букве закона, а не его духу, и обращались с ближними недостаточно милосердно. Равин Иоханан бен Торта, современник и критик бар говорил, «Мы знаем, что в период второго храма они, иерусалимцы, изучали Тору, строго следовали заповедям, и среди них были обнаружены все виды хороших манер, но они любили деньги и ненавидели друг друга без причины». Интересные, обнадеживающие прогнозы мудрецов об Иерусалиме, прекрасном городе, который возведет Господь, и евреи благополучно вернутся домой. Законоучитель III-IV веков Самуил бен Нахман, известный своими афоризмами, однажды произнес, «Иерусалим не будет восстановлен, пока не соберутся изгнанники, и если кто-нибудь скажет вам, что изгнанники собрались, а Иерусалим не восстановлен, не верьте этому». По мнению Иоханана бен Закая, город расширится во все стороны и достигнет ворот Дамаска. Вообще Иерусалим станет идиллическим местом. Равин Шимон бен Лакиш предрекал, что город, построенный из сапфиров, обзаведется тысячью садов и тысячу башен, его воды исцелят всех больных, его пределы будут полны драгоценных камней, и жемчуга, и камни сии будут сиять, как солнце, и придут народы и увидят славу Израиля». В раввинистической литературе реальный Иерусалим неразрывно связан с небесным Иерусалимом, образом Царства Божьего, посланного в конце истории. Еврейские мудрецы называли этот город «пупом земли», ибо как пуп человека расположен посередине тела, так и Эрец-Исраэль является центром земли. Иерусалим является центром Эрец-Исраэль, храм является центром Иерусалима, а с камня основания на храмовой горе началось сотворение мира. По легенде, пуповина, которая тянется от небесного Иерусалима, прежде соединялась с храмом, а после его разрушения соединяется с храмовой горой. Знатоки Талмуда подчеркивали близость земного города и небесного града, уверяя, что первый возродится во всем своем великолепии, дабы соответствовать второму. Эта идея была настолько важна для раввинов, что отразилась на религиозных ритуалах. Отныне город упоминался в основных иудейских молитвах. Ключевая из них Амида, евреи читают ее ежедневно, обратившись лицом к Иерусалиму. Амида содержит 18 благословений и 13 восстановление Иерусалима, биньян Иерушалаим, полностью посвящено ему. Вернись милостью в Твой город Иерусалим и обитай в нем по-Своему обещанию, устрой его в скорости в наши дни навеки и престол Давида в нем утверди в скорости. Благословен ты, Господи, устрояющий Иерусалим.